Глава 11. Самым тяжелым было отказаться от привычки во всем полагаться на сеть. Малейшая потребность в информации автоматически вызывала рефлекс подключения к сети. Даже тогда, когда подумав, можно было обойтись без нее, люди предпочитали осознанным поступкам инстинктивные действия. Сообщил запрос, получил немедленный ответ. Сеть для Антона теперь после решения принятого накануне была недоступна. Слишком очевидными для людей или машин, которые могли бы наблюдать за его поведением, стали бы его намерения и, прежде всего, информация по вживленному под кожей на руке чипу. Думать оказалось чудовищно тяжело и затратно. Антон дергался, как паралитик, придумывая свой план. Его рефлексы велели доступно обрисовать желание и запросы интерфейсу, который бы мгновенно предложил приемлемое продуманное решение. Но вряд ли было бы разумным объяснять Инту, что он задумал бежать из города. Камнем преткновения являлся идентификационный чип. Большую часть времени пассивный, он оживал, стоило ему оказаться в поле действия приемника, и передавал тому краткий пакет информации, свой номер и состояние носителя. Чип был способен замерять пульс, давление крови и температуру тела. Радиус его действия не превышал полуметра, и то в идеальных условиях. Но без него не работала система идентификации, заменявшая человеку все виды документов и пропусков. На пути от жилого модуля до места на границе города, где он должен был работать, Ему было необходимо пройти множество дверей и контрольных датчиков, сверявших его идентификацию с маршрутом, прописанным в пропускной системе. Часть этих датчиков несла лишь контрольные и учетные функции, как, например, столбики перед входом на станцию монорельса. Они лишь отмечали прохождение человеком определенной точке и списывали деньги за пользование транспортом. Другие же работали еще и как система допуска, предоставляя проход только тем, кто находился на данный момент в списке допуска. Так работали, например, многочисленные двери и лифты, в том числе и двери его собственного жилого модуля. Для Антона, как и для абсолютного большинства жителей Измайлова, были совершенно привычными и незаметными, почти автоматическими действиями, заказ пропуска на движение или прикосновение запястьем к контроллерам пропускной системы. Люди в древности нажимали кнопку вызова лифта. Современные же жители просто подносили запястье к контрольной панели, и та сама вызывала лифт и отправляла его на нужный этаж. На всем пути от двери жилого модуля до работы движение человека постоянно и незаметно контролировалось множеством датчиков, которые открывали ему двери и оплачивали транспорт, следили за рабочим графиком и состоянием здоровья, напоминали о кратчайшем маршруте и строили его, согласовывая с общей обстановкой в городе. Не представляло никакой сложности не выйти из вагона на требуемой станции и остаться в поезде, чтобы покинуть его уже на восточном объезде дома врача. Но дальше начинались проблемы. По большому счету их было две – автоматические двери служебных тоннелей и сам чип. Двери ни за что не откроются для человека, у которого нет допуска, но это лишь полбеды. Антон уже видел, что вместо него наряд на работу был выписан знакомому электрику, Николаю, с которым они часто работали вместе. Ему много раз доводилось путешествовать по тоннелям вместе с напарниками, и он прекрасно знал, что правила прохождения автоматических дверей никогда не соблюдались. Идущий впереди никогда не закрывал дверь перед носом товарища, как то требовалось по инструкции. а напротив придерживал ее, как того требовала элементарная вежливость. Он собирался подкараулить Николая и, соврав ему об оставленных инструментах, пройти через всю систему, используя его как отмычку. Но если Антон при этом еще и перестанет вести себя привычным образом, везде прикладывать запястье к контрольной панели, то на это Николай точно обратит внимание. Если же Антон предъявит свой чип системе, то реакция на несанкционированное проникновение будет мгновенной. Их просто-напросто тут же заблокируют в лабиринте тоннели до той поры, пока не подоспеют сотрудники санитарного надзора. Этого нельзя было допустить. А значит, контрольная панель не должна была увидеть чип Антона. Казалось, что просто обмотав запястье фольгой, удастся добиться нужного эффекта. Однако слишком высоки были ставки, и Антон решил проверить, сработает ли этот способ. К тому же, как он будет наматывать фольгу под защитным костюмом и где, было непонятно. Ведь в начале маршрута как раз требовалась штатная работа чипа. У Антона валялась забытая карточка считывателя, которая использовалась для активации чипа и сохранения данных с него в местах, где отсутствовало подключение к сети. Когда-то он время от времени пользовался ею, просто чтобы мониторить свой пульс и давление во время занятий в зале. Поскольку она в точности повторяла работу стандартного контроллера, только не имела подключения к сети, Антон решил провести эксперимент на ней. Проблем с фольгой не было. Стандартные рационы традиционно запечатывались именно с ее помощью. Спустя полчаса Антон сидел на своей кровати в совершенном отчаянии. Фольга не работала. Точнее, она работала, но совершенно не так, как он ожидал. И вместо того, чтобы блокировать доступ контроллера к чипу, она стабильно генерировала ошибку доступа. Вероятно, контроллер распознавал фольгу и включался, пытаясь прочесть данные, но тут же включал тревогу, не сумев получить их. Возможно, ее надо было просто заземлить, но внутри костюма такой возможности не было. Все, что нужно было Антону, это чтобы контроллеры не видели чип после того, как он проедет свою станцию. Конечно, положение любого человека можно было легко проконтролировать через интерфейсы защитных костюмов. Но стандартная пропускная система полагалась на чипы, справедливо считая их более надежным средством идентификации, чем интерфейс. Использование же программных комплексов для отслеживания перемещений считалось устаревшей, громоздкой технологией, уязвимой для недобросовестных манипуляций. Только уверенность, что его фигура не представляет никакого интереса для службы, давала надежду избежать пристального внимания. Антон рассчитывал, что успеет подскользнуть мимо всех систем контроля до того, как они будут специально нацелены на него. Если бы служба решила, что у нее есть особый интерес к скромному электрику, то от нее не укрылось бы даже количество вздохов последнего, а не то, что непонятная возня с фольгой и считывателем. Антон замер, обдумывая ситуацию и машинально теребя кожу, под которой скрывался квадратик чипа. Он виднелся как маленькое синеватое пятнышко чуть повыше запястья на внешней стороне руки. Примерно в этом месте люди в прошлом носили странные аксессуары, формально предназначенные для контроля времени, но на самом деле являвшиеся особым вывертом человеческой культуры. Устройства, называемые «часами», имели очень мало, если вообще имели, функционального смысла, но тем не менее были повсеместно распространены вплоть до принятия санитарных правил в конце прошлого века. Рука машинально захватила кожу над чипом толстой складкой. Антону показалось, что он отчетливо ощущает крохотный кусочек металла керамики под ней. Прошедшая следом мысль напугала. Ему показалось, что так просто и так очевидно было бы слегка надрезать кожу над чипом и извлечь его, Однако испугала вовсе не сама живодерская идея, а то, что он неожиданно отнесся к ней как к вполне реальному решению проблемы. Неужели он настолько почувствовал себя чужим в этом городе, что готов был резать собственное тело ради побега? С другой стороны, побег и сам по себе радикальное действие. После него уже нельзя будет повернуть все обратно. Если бы не маленький опыт существования без защиты, то Антон никогда бы не решился на него просто в силу страха смерти. Смерти от тысячи невидимых, но тем не менее реальных причин. Тот день, проведенный с дикими, лишил его этого страха, возможно, совершенно напрасно. Возможно, его ждут долгие мучения перед неизбежным финалом, но что-то внутри сопротивлялось таким прогнозам. Ему нестерпимо хотелось дышать без маски, гулять по солнечному полю в одной майке и шортах, как это делал Михаил, наплевав на кипящую вокруг опасную жизнь, полную мух, комаров и страшных пауков. Хотелось слушать песню невидимой птицы, повисшей в темно-синем небе, и снимать с крючка живую рыбу, умудрявшуюся выживать в желто-зеленой глубине быстрой речки. Наконец ему хотелось научиться плавать. Он принял решение, однако последний поступок предстояло совершить уже перед самым выходом из жилого модуля. А до этого было еще два дня, два выходных, которые следовало потратить на подготовку к неизбежному путешествию. Ему предстоял переход по незнакомой местности в отсутствии поддержки городских служб и сети, а значит предстояло озаботиться картой и навигацией заранее. Благо, было возможность заказать практически невесомый планшет любого размера с полной функциональностью и набить его необходимым для сурового оффлайна контентом. Однако делать это, учитывая кураторство СБшников, предстояло осмотрительно, маскируя свои действия какой-нибудь невинной легендой. Еще одной проблемой была вода и еда. Конечно, воды в Подмосковье предостаточно, чай не австралийская пустыня, но вряд ли Антон переживет потребление сырой воды, а значит, хотя бы на первое время надо обзавестись запасом литра на два, не меньше. Проще всего с едой. Он решил извлечь самые калорийные части рационов – питательные фруктовые батончики с изрядным количеством орехов, шоколада и сахара. И таким образом обеспечить себя необходимой энергии на несколько дней перехода. Для этого предстояло намеренно заказывать завтрак, обед и ужин, а желательно ещё и между ними особые составные рационы, в которых можно было выбирать набор блюд. Но поскольку обжорство хотя и считалось предусудительным, наблюдалось в городе повсеместно, несмотря на суровые медицинские правила. Это его беспокоило меньше всего. Наиболее сложно было достать необходимое для добровольной вивисекции. К счастью, многочисленные хобби, широко распространенные среди запертых в своих жилых модулях городских обитателей, часто требовали мелкого ручного инструмента. Ему, в конце концов, не составило большого труда заказать доставку модели древнего фрегата со всеми необходимыми компонентами для его сборки. Среди последних незамеченной затерялась пара отличных ланцетов, скальпель и пинцеты. Там же был спирт для обезжиривания поверхности под покраску и прочный тонкий скотч. Не помешало бы раздобыть хоть какие-то медикаменты. но это было практически нереально. Санитарный модуль сам определял необходимый клиенту вмешательства. Для горожан привычной рутины были едва ощутимые инъекции модуля во время любых процедур. Периодически модуль настаивал на пероральном приеме каких-то растворов, которые, как он считал, были необходимы для регуляции баланса кишечной флоры или должны были по каким-то причинам поступить в организм через кишечник. Но вряд ли эти жидкости представляли какую-то ценность там, за границей города. Доступ к медикаментам мог быть у Маринки, но подставлять девушку для Антона было недопустимо. Кое-что, правда, у него было. Все рабочие тележки по умолчанию комплектовались аптечкой первой помощи. Банальный набор из бинтов, шин, антисептиков, пластырей и ваты. Электрики распоряжались им по большей части не по назначению. Активно воруют для собственных нужд в основном резиновые шины. Но редко у кого из них не обнаруживался бы дома запас бинтов или ваты. Как говорится, на всякий случай. Робот-комплектовщик безропно заменял скрытые аптечки. Антон помнил, как в детстве не мог понять поговорку, которую часто употребляла его мама. «Уходя с аэродрома, захватить его для дома. Трудовые будни быстро закрыли детские лакуны в восприятии мира. И теперь перевязочный материал был как нельзя более кстати.